Глава 8. Первый контакт. Умнок никак не мог разобраться в своём состоянии. С одной стороны, он однозначно стал умнее и сильнее. Задуманная им операция по захвату пленника увенчалась полным успехом. Сейчас он как раз пытался установить взаимопонимание. Но вот с другой стороны, ему вдруг стало не очень ясно, кто он сам теперь. Зачем ему это надо и так далее. Короткие вспышки воспоминаний о прежней жизни, с окружающими его людьми и непонятными предметами, спорадически возникали в голове и заставляли грустить. Но как только он концентрировался на этом, грусть мгновенно растворялась, бежала сной машиной для поиска пищи и насыщения желудка. Какой он стал? Пленницей временами. Вызывало у существа странные ассоциации, но попытка разобраться в своих желаниях ни к чему не приводила, а только делала его много злее. Тогда ему хотелось просто сожрать двуногую, но сложность повторного захвата и очень слабая внутренняя структура паразита у пленницы, явно недостаточная, чтобы сделать его сильнее, останавливали. Умног понимал, что не получит много пользы от такого слабого двуногого. В первое время, после того, как Умног притащил свою добычу, та никак не реагировала на попытки наладить контакт. При виде элиты женщина просто цепенела от ужаса, что ее сейчас будут жрать. При этом она периодически начинала издавать звуки, совсем не похожие на обычное общение двуногих, что сбивало с сучеству у столку. Но со временем, поскольку никто не делал ей ничего плохого, женщина проявила активность. Она наконец попробовала те консервы, припасённые для неё у внуком, и открыла несколько ёмкостей с жидкостью. Это был уже прогресс. Но как приступить к общению, внук не понимал. И вот он придумал хитрость. Умног сделал вид, что уходит надолго, двигаясь в сторону от норы так, чтобы его было видно, а сам замер в темноте, запустив свой дар наблюдения. Сперва ничего не происходило, но потом неяркий силуэт, так это виделось ему, начал движение. Пленница попыталась удрать. Когда она уже почти дошла до того места, где на потолке виднелся выход на поверхность, Умног, бесшумно подкравшийся сзади, грубо схватил ее и контролируя себя, чтобы не смертельно сжать тельца, отнёс обратно в нору. При этом он старался не урчать, что давалось с трудом. Перманентный голод заражённого всё сильнее давал о себе знать. И небрежно бросив добычу обратно в нору, указал лапой на еду и воду. Потом прочертил между собой и человеком линию на земле, указал на неё когтем и сильно ударил лапой, сжатой в кулак, на своей стороне, показывая, что будет, если та ещё раз попробует убежать. В ответ опять раздались уже привычные ритмичные звуки сопровождаемые обильным выделением влаги из глаз. Умнок пока не разобрался, что это означает, так как ни разу не видел у двуногих ничего подобного. Время шло. Он был вынужден срочно покинуть место содержания пленницы. Он боялся не устоять перед голодом, находясь рядом с таким вкусным двуногим. Прежде чем уйти, Умнок предпринял меры для предотвращения побега, аккуратно согнув специально подготовленный для этого железный прут. Он обернул им тело женщины, а один из концов закрепил в отверстии в стене. Таким образом, пленница не могла, если только не обладала такой же, как он, силой, двинуться с места, но доступ к пище и воде у неё оставался. На всякий случай он привалил выход из норы крупным обломком бетона, хотя не был уверен, что это сделает побег невозможным. Принцип рычага никто ему не объяснял, но существо уже знало, как можно сделать движение сильнее за счёт длины палки. Умнок придумал ещё одно средство для предотвращения побега, но сейчас не успевал ничего сделать. Нужно было искать еду и срочно, пока он ещё способен контролировать свой голод. И он полез наверх. Он вернётся только после того, как поест. Сложность была в том, что теперь его не привлекала обычная пища. Нет. Умнок предпочитал жрать только те, светящиеся синетой паразита тела, дающие новые дары. Поэтому он будет искать их, чего бы это ни стоило, даже если поиск будет сопряжён с опасностью. Такая привычная и одновременно опастылевшая тропинка оборвалась внезапно. Ещё несколько метров ничего не предвещало этого, и вот раз, и будто бы и не было никакого леса. Обрезанный механизмом Улья, он закончился прямо у дороги, за которой сразу начиналось открытое слегка холмистое пространство то там-то тут прерываемый редкими островками растительности. Но радости такое завершение изрядно надоевшей прогулки между деревьями не принесло, потому что Максим в очередной раз столкнулся с дилеммой: кому помогать? Прямо напротив того места, куда вышли на парнике, расположилась группа людей, яростно отстреливающихся от другой такой же, только находящейся в поле. Что одни, что другие, по виду являлись типичными жителями Стикса, что, впрочем, и неудивительно. Но вот кто из них кто?» Максим сразу вспомнил нападение на стаб Муров по виду таких же, как обычные рейдеры людей, и то, как они обходились с пленниками. Но здесь был не стаб, и одетые одинаково люди усердно пытались уничтожить друг друга. «Тем хана!» Залегший рядом с Максом Перс, сосредоточенно пожевывая соломинку, высказал экспертное мнение, указывая на группу, находящуюся в поле. Максим хотел спросить, как его напарник пришел к такому выводу, Но спустя мгновение увидел и сам. Пользуясь тем, что дорога находилась немного выше поля и с одной стороны была прикрыта небольшими холмиками, дорожники отправили несколько человек в обход. И именно сейчас те достигли своей цели. Три бойца заняли позицию чуть позади противника и неожиданно для полевиков открыли шквальный огонь, заставляя прижаться к земле своих врагов. Основная группа сразу этим воспользовалась. Один из лежавших на дороге очень быстро встал на колено и положив на плечо пусковое устройство, выстрелил ракетой, которая с дымным следом устремилась к вражеской группе. Максим получил хорошую подготовку по различным видам оружия, но не сразу, в отличие от Перса, понял, что это такое. А потом снаряд достиг цели и взорвался, создав объёмное облако огня, совершенно немыслимое для такого небольшого устройства. Термобарический, но очень мощный. Мы такие не использовали. Перс с осознанием дела прокомментировал произошедшее. И Максим вспомнил, что рассказывали об этом оружии. Но местные жители смогли в очередной раз удивить. Не успел огонь и вызванная им пыль и дым развеяться, как стало видно, что никто из противоположной стороны не пострадал. Максим уже наблюдал подобный эффект несколько дней назад. Один из участников той злополучной вылазки для проверки действия вакцины умел ставить такой же защитный купол, только защита была значительно больше по размеру. Не ожидали этого и враги хотя бы потому, что сразу после взрыва большинство из них бросилось было вперёд, чтобы добить оставшихся в живых или раненых, но сейчас они сами оказались на открытом месте, за что тут же и поплатились. Линия трассеров из чего-то жутко скорострельного перечеркнула несколько бегущих, одновременно с этим быстро захлопали выстрелы, судя по звуку крупного калибра. А те из нападающих, кто успел залечь, буквально взлетали в воздух от попаданий, становясь жертвами этого огня. Тройки диверсантов тоже досталось. Каждый из лежащих вдруг дёрнулся, а рядом с убитыми возник силуэт человека. Максим первый раз в деталях смог рассмотреть со стороны, как выглядит действие дара Клокстопера. Он сразу задумался, а успеет ли сам среагировать в таком случае? И как обычно, чуть не пропустил окончание развернувшейся перед ним драмы. На дороге осталось только двое бойцов, а они уже совершенно не хотели продолжения боя. Сверкнула вспышка. И густое облако дыма стало обволакивать позицию дорожников. Максим даже не понял, что он видит, действие дара или какое-то оружие. Но средство сработало, два человека быстро ретировались по направлению к лесу, и, конечно же, прямо к тому месту, где затаились Макс и Перс. Решай быстрее, валим их или помогаем. Но парень был готов действовать и ждал только приказа. Но Максим явно находился в полной растерянности. Он уже раньше стрелял по людям, спасая зелёного. Но там были явные враги, а здесь? Неизвестно, решился бы Макс отдать приказ стрелять, но тут вмешалась третья сила. Непонятно, как, никем не замеченная, скорее всего, использовавшая очередной дар, гигантская туша заражённого появилась рядом с победителями и мгновенно вступила в бой. Увлечённые схваткой с другим врагом, люди не смогли вовремя среагировать и были захвачены в расплох, как зачарованные На парнике с ужасом наблюдали, как элита, а это явно была именно она, почти невидимыми обычным зрением движениями убивает имонных. Первой жертвой пал пулемётчик. Зверь ударил его лапой в голову, и та буквально вмялась в землю. Потом стрелок с огромной винтовкой, так удачно уничтоживший врагов меткими выстрелами, был отброшен страшным ударом, а заражённый продолжил танец смерти. Лишь один из людей успел выстрелить в нового врага. Но что могло сделать его оружие против самого страшного хищника Улья? Пули бессильно отлетели, а зверь даже не обратил на них внимания. Последним погиб Клокстоппер, судя по всему, полностью истративший свой дар и поэтому так и оставшийся сидеть рядом с теми, кого только что убил. Элита одним прыжком покрыла расстояние до него и раскрыв пасть, откусила половину тела, начиная свою жуткую трапезу. И тут в лес вломились бегущие Они до сих пор не видели, что ситуация изменилась, поэтому мчались, не разбирая дороги. Проломив своими телами густой подлесок, они продолжили движение дальше, даже не заметив лежащих буквально в двух шагах напарников. Это их и спасло. Элита, услышав, а затем успев и увидеть убегающих, замерла на месте, будто задумавшись, а потом едва заметно мотнула своей огромной головой. Макс с большим трудом заметил, хотя и очень нечётко как полоса соткана из тонких нитей, протянулась от зверя к людям. Раздались крики, и Макс с ужасом увидел, как тела вылетели из леса, чтобы упасть на землю уже изломанными куклами. Дана кинестетик, причём очень сильный. Осторогаясь и ужасаясь одновременно, подумал Макс, ещё крепче сжимая в руках верный Аш. Хотя сейчас тот не казался ему чем-то подходящим для борьбы с этим существом. Удивительно, но тоненькое, подленькое мы слишком Молния пронеслась у него в голове. Он же успеет убежать на максимальном ускорении, если бросится прямо сейчас. Но, конечно же, она тут же исчезла, оставляя после себя неприятное ощущение стыда. Максим никогда бы не подумал, что даже способен на такие мысли. Тот, что слева, живой. Голос перца звучал абсолютно спокойно, будто ничего не происходило. И Максим в который раз удивился реакции своего напарника. Впрочем, это было то, что нужно. Попробую вытащить его на ускорении, а этого прикончить, если будет мешать. Максим не чувствовал уверенности в своих способностях. На теле чудовища не было заметно никаких уязвимых мест. Даже спорвый мешок, непонятно как, но был полностью прикрыт. Но дело было даже не в этом. Макс понимал, что такое существо, как эта элита, скорее всего, обладает ещё неизвестными ему дарами, которые могут сломать весь его план, ускориться и попытаться ударить противника. Но события в этот день и не думали заканчиваться. Исполнив свой номер с удалённым захватом людей, лита уселась на землю и стала что-то внимательно изучать. Казалось, что зверю интересно какая-то деталь убитых людей. Огромные лапы пытались поддеть предмет, но это плохо получалось. В секунд 10 существо продолжало свои попытки, но потом яростью ударило кулаками по земле и продолжило свою кровавую трапезу. При этом чудовище действовало методично, начиная с головы, И несколько раз только ей и ограничиваясь напарники наблюдали, а Максим всё никак не мог решиться. Один из лежащих буквально в нескольких метрах от них человек был жив. Он не громко стонал и старался дотянуться до пояса одной рукой, но у него никак не получалось. Когда в очередной раз, охнув от боли, раненый не смог этого сделать, Макс шипнул в персу: "Я пошёл". И аккуратно перебросив своё тело через завал земли, обозначающий край леса, ускорился. Воздух привычно уплотнился. Звуки вокруг исчезли, и Максим, стараясь ничего дополнительно не повредить, схватил тело Имонного и сразу бросился обратно под защиту леса. "Но ты даёшь. Ищес и уже здесь", восхищённо произнёс, явно под впечатлением от увиденного напарник. Но Макс был занят. Он пытался сообразить, как помочь раненому, одновременно стараясь понять, заметил ли его бросок Элита. Наконец он вспомнил, что ему рассказывали о спеке. И увидел, куда именно пытался дотянуться спасённый им человек. В футляр на поясе вмещал в себе два шприца-тюбика, один из которых Максим тот же и использовал, сделав укол прямо сквозь одежду и полностью выдавив содержимое. Это сразу оказало действие. Раниный, лежащий без сознания после всё же не слишком аккуратного перемещения, очнулся и даже попытался приподняться, но сил не хватило, и охнув от боли, человек опять повалился на землю. Максим хотел попробовать повторить свой опыт лечения, который он когда-то проверил на своем друге зеленом. Но негромкий звук двигателя заставил напарников поднять головы в небо. «Внешники!» Максим ни секунды не сомневался, чей беспилотный аппарат в виде креста с подвешенными под фюзеляжем цилиндрами ракет он увидел летящим над лесом. Дрон находился на небольшой, метров 200 в высоте, и поэтому был замечен ими так поздно. Или, как потом уже додумал Макс, кружил неподалеку наблюдая за боем и ожидая развязки. И вот, дождался. Смотри, звериuga тоже его заметила. Перс, который всё это время оставался наблюдателем, указал на элиту, тоже подняв голову вверх и замерши. Было понятно, что беспилотник вызвал такую реакцию, но это было ещё не всё. Дрон резко увеличил скорость и спикировал прямо на элиту. Раздался звук выстрелов из пулемёта. Трассеры упёрлись в чудовище, чтобы закончить свой путь отлетая от природной брони существа. «Ничего себе! Крупняк ее не берет!» Удивился Перс. И Максим понял, что его надежды на силу Аша были и в самом деле слишком беспочвенные. Явно раздосадованные таким развитием событий те, кто управляли дроном, сделали выводы. И тот, выполнив боевой разворот, пошел в новую атаку. Только на этот раз было использовано другое оружие. Ракета сверкающей молнией понеслась к цели. И это оказалось более эффективным. Максим успел заметить, как прямо перед цилиндром возникла уже знакомая ему по многим другим случаям легкая дымка защитного поля. Но, судя по всему, внешники уже сталкивались с подобным, потому что едва нос снаряда коснулся его, произошел взрыв. И это подействовало. Только что легко отражавшая крупнокалиберные пули природная броня зверя окрасилась красным, показывая те места, куда попали осколки. Или это дернулось, пытаясь убежать, но тут же рухнуло на землю. Зревной волной приложило, сообщил Перс, но Макс догадался, что там что-то другое. Этот зверь мог выдерживать удары посильнее, чем такое воздействие. Будто подтверждая его мысли, или та опять попыталась подняться, и это ей удалось, но сделав всего несколько шагов, она вновь упала. При этом чудовище, как это ни показалось бы странным, выглядело озадаченным, не понимая, что с ним происходит. Беспилотник сделал новый разворот. И проидя низко для контроля над своей жертвой, опять поднялся на прежнюю высоту. Но главный хищник Стикса не собирался сдаваться так просто. Макс опять смог заметить, как еле заметная полоса протянулась от зверя к дрону. Тот завилял, теряя высоту, но тут же выпрямился. Похоже, сил у зверя не хватило на полноценное использование дара, или быть может, он потратил его на тот удар по людям, бегущим в лес. Как бы то ни было, Внешники явно решили, что будет лучше добить врага, и крест без пилотника начал новый заход на цель. Чудовище тоже поняло, что это конец. Оно подняло голову вверх, будто бы готовясь взреветь. И в этот момент Макс заметил взгляд элиты, в котором явно светился разум. Неужели оно может быть разумным? мелькнула странная мысль. И повинуясь минутному порыву, Макс командовал: "Сбиваем дрон". Тут Максиму в очередной раз пришлось порадоваться какого отличного напарника послал ему Стикс. Перс ни мгновения не раздумывая, вскинул оружие и открыл огонь. Максим сделал то же самое, прицелился, и время привычно замедлилось, позволяя видеть летящие пули и едва едва ползущий по небу дрон. Он старался попасть в корпус, так как хоть расстояние было и небольшим, но стрелять приходилось вверх, что делало траекторию пуль непростой. К его удивлению, первым поразил цель на парнике. Металлическая искорка погасла прямо в цилиндре ракеты, и что-то повредило там. Из отверстия в боку медленно, так виделось Максу на ускорении, стал вылезать дымок. Почти одновременно и его выстрелы сделали своё дело, и дрон, теряя обломки обшивки, стал заваливаться на левое крыло. Макс скорректировал прицел, добавив ещё, и затвор щёлкнул, показывая, что магазин оружия опустел. Шум окружающего мира появился опять действуя на обычной скорости, Максим умело перезарядил оружие, но всё уже было сделано. Дрон Внешников, ещё больше дымя, провернулся вокруг оси и теряя управление, полетел вниз, чтобы рухнуть на землю неподалёку от своей несостоявшейся жертвы. Пришло время встречать последствия своего поступка. Максим, продолжая действовать под до сих пор непонятным для самого себя побуждением, сделал несколько шагов и вышел из-под прикрытия деревьев. Зачем он это сделал? Он и сам до конца не осознавал. Но подняв оружие над головой, жестом показал внимательному наблюдавшему за ним чудовищу, что вот именно с помощью него был уничтожен дрон. Элита попыталась подняться, но ноги всё ещё не держали её, и туша снова тяжело опустилась на землю. Но было ясно, что чем бы ни были нанесены раны, скоро зверь будет готов действовать. Внезапно Элита подхватила что-то с земли и явно прилагая немалые усилия, чтобы преодолеть свою слабость, бросил это в Максима. Вначале тот подумал, что это атака, но слабая линия Дара потянулась за предметом, и тот достаточно плавно опустился рядом с Максом. Им оказалась фляжка с живчиком одного из убитых. Фляжка с живчиком? Маловато будет за спасение жизни. Перс встал рядом с Максимом, но оружие его было недвусмысленно нацелено в сторону поля. И Элита, будто услышав слова напарника, вдруг подняла лапу и, будто очерчивая перед собой линию, провела ею в воздухе. «Она что, показывает, что это наше, а вот то ее?» Перс был явно ошеломлен, но Максим тоже не знал, что ему ответить. Он слишком мало еще провел времени в Стиксе, чтобы знать все, но ни разу не слышал, чтобы кто-то вступал в переговоры с зараженными. С другой стороны, высшие из них демонстрировали очень сложное поведение. Даже то, что они могли действовать в группах, уже говорило о постоянно растущем интеллекте чудовищ. А перед ними была Элита, самое могучее и развитое чудовище из всех, существующих в Стиксе. «Давай проверим. Все равно нам с ней не справиться. Я не знаю, что за штуку применили внешники с дрона, но у нас такого нет. Я уверен, что там был яд в тех осколках». Новичок, сам не понимая того, сделал правильную догадку, но ни он, ни Максим не знали этого. Ты возвращайся к краниному и прикрывай меня, а я пойду посмотрю, что можно взять полезного, и заодно увидим, правильно ли мы поняли этот жест. Перс не стал спорить и сразу вернулся на первоначальную позицию. А Макс, внимательно наблюдая за чудовищем, с которым у него получился такой странный контакт, зашагал вниз к дороге, к тому месту, где остались вещи убитых во время атаки. Этот контакт с иной формой разума предполагает установление понятных обеим сторонам понятий. Это самое сложное да как даже логика, к которой мы привыкли настолько, что она кажется людям само собой разумеющейся, в реальности лишь продукт обучения и способа мышления. А что говорить об этике? Как всегда, мысли Максима улетели далеко-далеко. Но к его удивлению, в этот раз такой процесс совсем не мешал ему действовать. Наоборот, ситуация стала напоминать ему одно из учебных заданий, где нужно было попробовать понять другое существо и распознать наличие у того разума. Макс, наблюдая за собой будто со стороны, прошёлся по месту боя, пытаясь понять, что из валяющихся там предметов может быть полезным. На позиции остались десятки стреляных гильз, труба от использованного гранатомёта и ещё разные штуки, которые он не мог сразу идентифицировать. Но зато побежавшие в атаку бойцы бросили на позиции свои рюкзаки, наверняка полные полезных вещей. Их-то Максим и решил взять с собой. Легко забросив на плечи парочку из них, Он вдруг охнул от тяжести, когда попытался поднять еще один. Похоже, его владелец обладал даром силача, и внутри закономерно оказались самые полезные в стиксе вещи – боеприпасы крупного калибра. Сейчас на Макс их ценность стал понимать значительно лучше, чем в то время, когда был на полном обеспечении доктора. Но, увы, это были не те, что подошли бы к его оружию. Выложив часть и уменьшив вес до приемлемого, Макс забросил и этот рюкзак на плечо, став похожим на барахольщика с иллюстрации к одной старинной книге и двинулся в обратный путь. Конечно, нужно было проверить и убитых, у которых могло оказаться тоже немало полезных вещей, но пока он не чувствовал в себе уверенности, что справится с этим. Занимаясь всем этим, он продолжил наблюдать за элитой. Первый раз за все время Макс догадался взглянуть на ее ауру и с немалым удивлением понял, что там вовсе не преобладает чернота, как у низших зараженных, Чем-то рисунок напомнил ему одно из учебных пособий, где показывали ауру голованов, полуразумных собачих с одной из планет. И стало понятно, что элита действительно отличается от других чудовищ. Это помогло Максиму увериться в правильности своих действий, так как до сих пор странный порыв, толкнувший его на стрельбу по дрону внешников, изрядно его мучил. Но теперь стало понятно. Это было то, что называется интуицией, когда мозг принимает решения парадоксально правильные не имеет достаточной информации. Однако разложить причины, побудившие сделать такое умозаключение, сложно. Вернувшись к персу, с нетерпением ожидавшего его, Максим сложил добычу рядом и решил заняться раненым. Считаем, что мы с этой зверюгой пока перемирие заключили. Хотя что произойдёт, когда она аклиматизится, до конца непонятно. На пареньк, в который раз отличился точностью формулировок, я его ауру просмотрел. Он явно уже близок к разуму, если не полностью разумный. Поэтому должен уметь делать выводы, что для него полезнее. Мы в качестве союзников, пусть и временных, или мы же в качестве пищи? Тем более, что этой самой пищи тут сейчас много. Удивляясь самому себе такому спокойному отношению к погибшим людям, Максим занялся раненым. После спека тому явно стало лучше. Но когда Макс заглянул внутрь ауры, дела там обстояли не слишком радужно. И Максим занялся лечением, пытаясь привести в порядок смешанные друг с другом кусочки, как когда-то делал для друга кваза. Вначале это получалось не очень хорошо, но постепенно дело наладилось, и уже скоро появилась уверенность, что спасённый действительно будет спасён. Вынырнув из своей сосредоточенности, Макс уловил уже привычное удивление в голосе напарника. Ты прямо как йог сидел, ни шелохнувшись. Трогать тебя не рискнул. Пока установка спокойная. Чудище потихоньку встаёт и пробует жрать, но пока ещё слабое. Мой совет валить отсюда подальше. Носилки сделаем и уходим. Я тут посмотрел, что ты притащил. Еда есть, шприцы, горошины и какие-то ещё штуки, которых я ни разу не видел. Вот смотри, С этими словами Перс показал, лежавшие на заботливо расстеленном куске брезента, два модуля таких знакомых Максиму по множеству тренировок универсальных переговорных устройств и один активатор в виде цилиндра, точь-в-точь -точь, как использованный им в Гудвине. Заметив, как изменилось лицо Макса, напарник спросил: "Ты знаешь, что это? Предметы из моего мира. Очень надеюсь, что это поможет мне найти путь домой".